Глава 11 Война на истощение и война судного дня. Реваншистские настроения Насера. Насер рассчитывал на то, что помощь Советского Союза позволит ему быстро восстановить военный потенциал. Так оно и случилось. Египту дали больше того, что он потерял. Возвращение Синайского полуострова стало для Насера делом чести и вопросом сохранения престижа. Однако опыт шестидневной войны был слишком свеж в памяти для того, чтобы начинать новые масштабные действия против Израиля. Тогда Насер придумал, или ему подсказали, выход, который позволял сохранить лицо с минимальными усилиями и, кроме того, выглядел весьма перспективным со стратегической точки зрения. Большую часть израильской армии составляли резервисты, которые ради несения военной службы оставляли свои гражданские рабочие места. Если вынудить Израиль постоянно держать под ружьем значительное количество резервистов, то израильской экономике будет нанесен значительный урон. Это с одной стороны. А с другой, локальные военные действия против Израиля могут носить нерегулярный характер. Важно, чтобы весь мир видел. Египет не смирился с отъемом территорий. Он борется за их возвращение. Было и еще одно соображение, которое циничные журналисты назвали стратегией размена пешек. При локальных, эпизодических и хорошо подготовленных военных акциях, потери сторон обычно бывают сопоставимыми, а арабы имели выраженное численное превосходство. Потеря условных 10 тысяч солдат значила для Израиля гораздо больше, чем для Египта. А еще Насер надеялся на то, что рано или поздно Советский Союз перейдет к оказанию более существенной помощи, не только техникой, но и войсками. Отчасти эти надежды сбылись, но далеко не в том объеме, как хотелось бы египетскому лидеру. Война на истощение Началом войны на истощение, такое название получил этот вялотекущий конфликт, можно считать 1 июля 1967 года, когда отряд египетских войск специального назначения занял позиции в Рас-эль-Ише, восточный берег Суэцкого канала, 14 километров к югу от порта Саида, находившимся под контролем израильтян. После ожесточенного боя захватчиков удалось оттеснить, но израильтяне потеряли одного человека убитым и 13 ранеными. Израильтяне применили тактику асимметричных ответов, согласно которой возмездие значительно, на порядок, превышало ущерб, нанесенный египетской атакой. 2 июля израильская авиация разбомбила позиции египетской артиллерии, поддерживавшей вторжение в Рассель-Иш. Дальше события развивались по схеме «удар-ответ». Ответы израильтян были разнообразными, но всегда крайне болезненными для египтян. Так, например, возмездием за израильские эсминицы Эйлат, потопленный 21 октября 1967 года во время патрулирования вдоль побережья Синайского полуострова, стал обстрел нефтеперерабатывающих заводов в Суэце. 51 израильский моряк погиб, более 100 получили ранения. Потопление Эйлата стало первым в истории случаем успешного применения противокорабельных ракет. 8 марта 1969 года Насер официально объявил о начале войны на истощение. Египтяне нанесли массированные артиллерийские и бомбовые удары по так называемой «линии Барлева». Линия получила название в честь начальника израильского генштаба Хаима Барлева. 160-километровой линии укреплений, высокая песчаная стена и бетонные бункеры, сооруженные израильтянами вдоль восточного побережья Суэцкого канала на следующий день израильтяне ответили минометным обстрелом, в ходе которого был убит начальник штаба вооруженных сил Египта генерал Абдул-Монимриат, командовавший египетскими войсками в войне на истощение. С мая по июль 1969 года шла череда ожесточенных боев, в которых Израиль потерял 47 человек убитыми и втрое больше ранеными. Затем Израиль стал проводить широкомасштабные воздушные налеты на египетские позиции. С сентября... Египетская авиация начала отвечать ударами по израильским позициям на Синае. Потери египтян во всех случаях были гораздо выше израильских. В декабре 1969-го израильский спецназ провел операцию «Петух-53» по захвату советской радарной установки П-12, способной обнаруживать самолеты на малых высотах. Характеристики этой установки не были известны израильтянам, что осложняло разработку средств противодействия. Под прикрытием отвлекающей авиационной атаки три самолета с десантниками долетели до египетской радиолокационной станции, взяли ее под контроль, демонтировали установку и на внешней подвеске двух тяжелых вертолетов перевезли на Синайский полуостров. Бонусом стал захват обслуживающего станцию расчета. Советские военные специалисты находились в Египте с конца 50-х годов. В середине 1969 года к ним добавились летчики и техники, А в начале 1970 -го года, по настойчивой просьбе Нассера, советский лидер Леонид Брежнев направил в Египет подразделение противовоздушной обороны и дополнительную истребительную авиацию. К середине 1970 -го года численность советского воинского контингента в Египте превышала 12 тысяч человек, опасаясь дальнейшего увеличения советского военного присутствия. Соединенные Штаты приложили все усилия для скорейшего мирного урегулирования египетско-израильского конфликта. 7 августа 1970 года было достигнуто соглашение о прекращении огня, а 28 сентября 1970 года 52-летний Насер скоропостижно скончался от сердечного приступа. Скоропостижная смерть политического лидера всегда вызывает много толков. Одни говорили, что Насера отравили его сподвижники во главе с вице-президентом Анваром Садатом, который стал новым египетским лидером. Другие обвиняли израильтян, которые, по слухам, смогли завербовать личного массажиста Нассера. Возможно, что так оно и было, но об этом достоверно ничего не известно. Согласно третьей версии, Насера устранили советские врачи, у которых он регулярно консультировался. Причиной послужил конфликт между Насером и Брежневым, якобы возникший в ходе переговоров по направлению в Египет советских летчиков и подразделений противовоздушной обороны. Насер пригрозил Брежневу, что в случае отказа в помощи Египет развернет сотрудничество с американцами и был наказан за свой шантаж. Но не столько важны были причины, сколько следствия. Арабский мир лишился одного из наиболее одиозных лидеров, а Израиль избавился от заклятого врага, которого с полным на то основанием называли «каирским оманом». Война судного дня Сжатая пружина арабского недовольства выстрелила в октябре 1973 года, в самый благоприятный для антиизраильской интервенции день, Йом-Кипур, когда вся жизнь иудеев останавливается ради покаяния. Незадолго до арабской интервенции правительство Мейер, ставший премьер-министром Израиля в марте 1969 года, сочло угрозу арабской интервенции неактуальной. С этой точкой зрения был согласен и министр обороны Маша Даян, со временем превратившийся из яростного льва в гибкого, склонного к компромиссам политика. Согласно другой версии, правительство не решилось нанести упреждающие удары, поскольку опасалось осуждения со стороны мирового сообщества. История не знает сослагательного наклонения, но если бы упреждающие удары были нанесены, то война судного дня могла стать трехдневной, а то и двухдневной войной но она растянулась на 18 дней, унесла жизни 3000 израильтян и создала у арабов впечатление того, что евреи не так уж и непобедимы. К счастью, все закончилось хорошо для Израиля, но победа далась очень дорогой ценой. Войну судного дня принято рассматривать как попытку арабского реванша, попытку возвращения территорий, оккупированных Израилем в ходе шестидневной войны. Однако мало кто помнит или знает, что вскоре после окончания шестидневной войны Израиль предложил вернуть Синайский полуостров Египту, а Голландские высоты Сирии, в обмен на действительные и прочные мирные соглашения. Также правительство Израиля было готово начать переговоры с иорданским королем Хусейном по определению восточной границы страны. Израильтянам, испытывавшим острую нужду в людских ресурсах, было невыгодно отвлекать резервистов для контроля за оккупированными территориями, ведь рабочие руки остро требовались в гражданском хозяйстве. Надежные гарантии безопасности позволили бы достичь приемлемого соглашения с арабскими соседями, но те заняли жесткую принципиальную позицию трех «нет», принятую 29 августа 1967 года на саммите Лиги арабских государств в Хартуме. Нет миру с Израилем, нет признанию Израиля и нет переговорам с Израилем. На этом саммите также было решено, что богатые нефтью арабские государства должны оказать финансовую помощь государствам, проигравшим войну с Израилем, и помочь им восстановить свою военную помощь. В итоговой резолюции подчеркивалось право палестинских арабов на возвращение всей Палестины, то есть в очередной раз провозглашался призыв к уничтожению израильского государства. Организация освобождения Палестины по сей день используют Хартумскую резолюцию для отрицания права Израиля на существование. Что можно сказать по этому поводу? Только одно. Вы можете думать, что вам угодно, но не мешайте нам жить так, как хочется. Анвар Садат, ставший преемником Гамаля Абдель Насера, в 1973 году был настроен воевать с Израилем ради возвращения утраченных территорий. Сирийский президент Хафи Асад был солидарен с Садатом. Обоим хотелось стать вторым Насером, признанным лидером арабского мира. Былые поражения научили арабов правильной тактике, ставка в которой делалась на внезапность и слаженность действий. Днем 6 октября 1973 года египетские и сирийские войска перешли границу, линию прекращения огня, и стали одновременно наступать на Синайский полуостров и Голландские высоты. В течение двух первых дней арабам сопутствовал успех, обеспечиваемый их численным превосходством, и технической мощью, резко возросшей благодаря помощи Советского Союза. Говоря о внезапности нападения, нужно отметить, что оно не было абсолютно внезапным благодаря неусыпной бдительности израильских разведывательных служб. Так, например, экстренная мобилизация резервистов была объявлена за несколько часов до арабского вторжения. Выбрав днем нападения Йом-Кипур, арабы не учли того, что в этот день полного бездействия транспортные магистрали абсолютно свободны, и по ним можно быстро перебрасывать подкрепления. Да и вообще мобилизационная готовность израильтян всегда находилась на высшем уровне. Уже к утру 9 октября египетское наступление на Синае и сирийское на Голанах были остановлены. На сирийском фронте события развертывались особенно неблагоприятно для противника. Израильская авиация разгромила штабной центр управления войсками и нанесла ряд ударов по важнейшим стратегическим объектам – Путь на Дамаск снова был открыт, как и в 1967 году. Велик был соблазн продвигаться дальше вместо того, чтобы остановиться и перебросить высвободившиеся войска на Синайский полуостров. Передислокация войск на Синай заняла бы четыре дня, писала впоследствии премьер-министр Меир. Если бы мы остановились на этом решении, то понесли бы территориальные потери на Синае и не выиграли бы ничего на севере, то есть потерпели бы полное поражение поэтому было решено продвигаться к Дамаску. 14 октября израильские войска остановились в 40 километрах от него, то есть в зоне прямого артиллерийского обстрела. А ради спасения союзников египтяне 14 октября предприняли атаку израильских позиций на Синайском полуострове, в которой было задействовано более тысячи танков и две сотни бронетранспортеров. Наступление было остановлено, при этом египтяне потеряли более 250 танков, а израильтяне всего 40. 15 октября началась контратака израильтян. К тому времени египетское наступление окончательно захлебнулось, и в командовании противника возник разлад. Военное командование осуждало президента Садата за нерешительность. Надо было наступать раньше. А тот, в свою очередь, обвинял генералов в авантюризме. Дальнейшее развитие событий показало, что нерешительность Садата была более обоснованной, чем эйфория от первых успехов, испытываемая военным командованием. В ходе боевых действий израильтяне в корне изменили свою тактику. Теперь ставка делалась не на авиацию и танки, а на узконаправленные операции пехоты, выводившие из строя ключевые пункты египетской обороны. Впоследствии, по окончании военных действий, эти наработки легли в основу изменений военных доктрин Соединенных Штатов и Советского Союза. Американцы назвали новую стратегию «активной обороной», а в советском варианте аналогичная доктрина называлась силовым прощупыванием обороны. Но смысл был один. Выявление слабых мест в обороне противника с одновременным решением узких задач посредством мотострелковых атак. Израильтяне в очередной раз доказали своим противникам, что победы достигаются не столько силой, сколько разумом. К месту можно привести слова выдающегося русского полководца Александра Суворова, который учил воевать не числом, а умением. К 19 октября израильские войска продвинулись на египетской территории до Суэца, Исмаилии и Порт-Саида. Каир был на расстоянии вытянутой руки, совсем как Дамаск, и у египтян, так же как и у сирийцев, уже не было возможности защищать свою столицу. Я никогда ни на минуту не сомневалась, что истинной целью арабских государств было и есть полное уничтожение государства Израиль, И потому, даже если бы мы далеко отступили от линии 1967 года, они все равно старались бы стереть с лица земли и государства, и нас, писала в своих мемуарах Меир. Я не была настолько наивной, чтобы воображать, будто речи могут кого-то в чем-то убедить. Но 16 октября 1973 года, когда Израиль все еще находился в опасности, я сочла своим долгом напомнить государствам членам ООН и арабам, почему мы так крепко и так упорно в ожидании мирных переговоров держимся за то, что взяли в 1967 году? Я сказала, не нужно особого воображения, чтобы представить себе, что стало бы с государством Израиль, оставаясь ему на линии 4 июня 1967 года. Тот, кто не может вообразить себе эту кошмарную картину, пускай вспомнит, что произошло на Северном фронте, на голландских высотах в первые дни войны. Не куска земли хочет Сирия о возможности снова направить свои орудия с голландских высот на поселение в Галилее и свои ракеты против наших самолетов, чтобы под их прикрытием сирийские дивизии ворвались бы в самое сердце Израиля. Не нужно особенного воображения, чтобы представить себе судьбу государства Израиль в том случае, если бы египетские армии сумели победить израильтян в Синайской пустыне и выдвинуться к израильским границам. Снова война должна была покончить с нами, как с государством и как с нацией. Арабские правители делают вид, будто их цель – выйти на линию 4 июня 1967 года. Но мы знаем, какова их истинная цель – полное покорение государства Израиль. Мы должны полностью осознать эту истину, какой бы суровой она ни была, для того, чтобы мобилизовать все наши внутренние ресурсы, все ресурсы еврейского народа на победу над нашими врагами, чтобы мы могли сражаться до тех пор, пока не разобьем всех, кто нападает на нас». Дальнейшее развитие событий определялось уже не на поле боя, а за столом переговоров. Советский Союз был настроен весьма решительно. Планировалось высадить советский морской десант для обороны порт Саида, и решался вопрос об отправке в Египет семи воздушно-десантных дивизий, которые должны были защищать Каир от израильтян. 20 октября в Москву прибыл государственный секретарь США и советник президента Ричарда Никсона по национальной безопасности Генри Киссинджер. В ходе переговоров был выработан проект резолюции, принятый Советом Безопасности ООН 22 октября 1973 года. Как обычно, эта резолюция требовала вывода израильских вооруженных сил с территории оккупированных во время недавнего конфликта и прекращения всех претензий или состояний войны, а также утверждала необходимость достижения справедливого урегулирования проблемы беженцев и Обеспечение территориальной неприкосновенности и политической независимости каждого государства в данном районе. Израиль был готов к выводу войск с оккупированных земель, но только в обмен на твердые гарантии безопасности, которые никто из арабских соседей предоставлять не собирался. Три нет свелись к двум. Нет миру с Израилем и нет признанию Израиля. А на переговоры арабам все же пришлось пойти. Нефтяной кризис Следствием войны судного дня стал нефтяной кризис 1973 года, о котором уже упоминалось ранее. 17 октября 1973 года все арабские нефтедобывающие страны отказались поставлять нефть странам, поддерживавшим Израиль в ходе войны судного дня, начиная с Соединенных Штатов. Нефтяное эмбарго было отменено уже в марте 1974 года, но своих изолирующих целей оно в определенной мере достигло. Почти все африканские государства разорвали дипломатические отношения с Израилем. Но у любой медали, как известно, есть две стороны. Кризис переориентировал мир с режима бездумного потребления энергии в режим экономии. В частности, прожорливые автомобили с восьмицилиндровыми двигателями стали вытесняться экономичными четырехцилиндровыми моделями. Женевская мирная конференция 21 декабря 1973 года в Женеве начала работу мирная конференция, в которой участвовали представители Израиля, Египта и Иордании. И посредники – генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм, министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и государственный секретарь США Генри Киссинджер. Израиль наложил вето на допуск к участию Организации освобождения Палестины, поскольку в ее программе был пункт об уничтожении Израиля. В знак солидарности с палестинцами отказались от участия сирийцы. «Конференция была средством собрать в одну упряжку все заинтересованные стороны для одного символического акта и сделать так, чтобы каждый хотя бы на некоторое время смог проводить сепаратный курс», – писал впоследствии Киссинджер. «Было сложно не только организовать такую большую встречу, но и держать ее в бездейственном состоянии в то время как дипломатия возвращалась к практике двусторонних каналов. Говоря более простым языком, целью американской дипломатии было заключение сепаратного соглашения между Израилем и Египтом. К тому времени окончательно стало ясно, что Израиль никогда не сможет договориться со всем арабским миром разом. К тому же Киссинджер советовал израильскому правительству, и в частности министру обороны Маше Даяну, не проявлять поспешности в переговорах с арабскими странами, поскольку подобное поведение могло быть истолковано арабами как проявление слабости, Кроме этого, американцы хотели показать арабским странам, как много усилий прилагают они для воздействия на Израиль. Это было нужно для скорейшего снятия нефтяного эмбарго. Советская страна стремилась предотвратить израильское вторжение в Сирию, вероятность которого на тот момент была довольно высока. Израилю же было важно продемонстрировать готовность к диалогу для того, чтобы избежать международной изоляции и создать основания для сепаратных переговоров сама по себе Женевская конференция не имела никакого политического значения. Но она подготовила почву как для Израильско-Египетского и Израильско-Сирийского соглашения о разъединении войск, так и для будущих договоренностей между Израилем и Египтом. 18 января 1974 года было подписано Израильско-Египетское соглашение, по которому Израиль отводил свои войска на 32 километра от Суэцкого канала. 31 мая было подписано аналогичное соглашение между Израилем и Сирией. По нему Сирии была возвращена часть голландских высот вместе с городом Кунейтра на условиях превращения этих территорий в демилитаризованную зону, находящуюся под контролем международных сил ООН. В Израиле война судного дня вызвала политический кризис. Израильтяне выражали недовольство неготовностью правительства, в первую очередь министра обороны Машедаяна, к войне что повлекло за собой многочисленные человеческие жертвы. Погибли более трех тысяч человек, в четверо больше получили ранения, более 500 оказались в плену. 11 апреля 1974 -го Голда Мейер ушла в отставку, что повлекло за собой распуск Кабинета министров. Новым главой правительства стал ИЦХ во время шестидневной войны бывший начальником Генерального штаба, а непосредственно до премьерства занимавший должность министра труда и социального обеспечения. Кандидатура Рабина, командовавшего армией во время победоносной шестидневной войны? Вспомним, что генерал Машедаян был назначен министром обороны буквально накануне начала шестидневной войны, и потому полноценного руководства войсками осуществлять не мог. Была во многом предопределенной. Израильтяне хотели видеть во главе правительства победоносного генерала.